кто больше или чей результат круче. На совещании в группировке начальник штаба поднял с места начальника разведки и смачно, с большим знанием дела, полюбил его. Преамбулой всего одностороннего акта любви стали хамские и беспринципные действия боевиков, нагло шарахающихся в предместе Грозного и Ханкалы то проедут под видом чеченской милиции через якутский блокпост на трассе Грозный Аргун, выставят ствол в окошко самой распространенной в Чечне машины Белой Нивы и дадут пару очередей в сторону группировки, то нас прямо на выездах из-за расположения федеральных сил всяческих фугасов, а инженерная разведка с утра не спамши, чертыхаясь, проводит разминирование. На совещании в разведотделе группировки начальник разведки страстно полюбил командиров разведывательных подразделений, заполняющую бездеятельность. Больше всех досталось спецназовскому комбату. Комбат вышел с пункта управления начальника разведки опечаленный и по дороге в отряд полюбил водителя своего УАЗика, также заполняющую бездеятельность. Водитель обечалился. Кого он полюбил, история сей факт не сохранила. Но по злобным клеветническим наветам сослуживцев дошли слухи, что водитель полюбил сам себя в бане, в результате чего была зверски испахавлена фотография автовзводской любимицы Памелы Андерсон, которой на все это было глубоко наплевать, в связи с открытием нового купального сезона в Малибу. Разведгруппа специального назначения убывала для ведения разведки и выполнения специальных задач. Провели кучу смотров, занятий и инструктажей. Командир группы «Молодой Летеха», недавно прилетевший с Большой Земли, горел желанием повоевать. Но с каждым новым инструктажем... Горение становилось все меньше и меньше. Газ желания и возбуждения то ли закончился, то ли его, как обычно, умыкнули украинские наемники. Вскоре боевой задор иссяк, и лейтенант с тоской думал, когда же от него все отстанут. Так как Летеха был молодой и не его уши пользовались большой популярностью и подвергались ежеминутным осадам. Советовали все, кому не лень. Даже отрядный пес Перец крутился рядышком и, повизгивая, пытался дать парочку умных советов. Наконец, все проверили, еще разок качнули связь. Группа перевалилась за бруствер и скрылась в ночи. Идти до района выполнения боевой задачи всего ничего. Метров пятьсот до трассы и метров 20 за нее, поэтому можно прогуляться и пешочком, тем более этим маршрутом отрядные подразделения постоянно ходят для проведения стрельбы в щебеночный карьер. Оперативный офицер группы посидел на ЦБУ, центр боевого управления, нарисовал на карте значок группы, маршрут выдвижения и стоя возле планшета с картами заснул вследствие чего был выгнан дежурным. Потекла обычная боевая работа. Завалился товарищ комбат, узнал положение по действующим разведорганам, позвонил в группировку, доложил и, позевывая, пошел к себе в командирский кунг, думая по дороге о тяжестях и невзгодах, преследующих его во время выполнения специальных задач. И о том... Как бы все-таки уличить негодяя Начопер в краже солярки с отопителя комбатовского кунга? Капитан Ночопер нагло продефилировал мимо и доложился, что идет на узел связи, лично устанавливать связь с группами. Комбат фыркнул, открыл рот, но, однако, снова не смог улечить капитана в грязных махинациях. На всякий пожарный погрозил нахалу служебным несоответствием и отпустил его с миром. Капитан, ухмыляясь, побрел на узел связи, тихонько напевая. — Комбат ты, сука, ты, падла комбат, ты водку хлестал за спиною, ребят. Начальник связи уже разливал по колпачкам от мин кизлярский коньяк привезенный накануне из станицы Черволеной, и нарезал лимоны, посыпая их пайковым сахаром. А в три часа ночи началось. Группа, сидевшая в засаде возле трассы, вышла на связь и доложила, что обнаружила незаконное вооруженное формирование в количестве до двадцати человек и ведет бой. начопер, ночевавший у начальника связи, выбежал на наблюдательный пост и невооруженным взглядом узрел росчерки трассеров хорошо слышимые звуки боя то удалялись то приближались начальник связи сам прыгнул на место радиста в центровой радиостанции Начопер послал посыльного за комбатом начальник штаба находился в отпуске заместитель комбата на боевых далеко в горах Прибывший посыльный ответил, что товарищ комбат не отвечает, поэтому власть пока временно сосредоточилась в руках ноч опера Капитан, однако, не смутился. Не в первый раз он оставался за руля. Связь с группой была прекрасная. Командир группы четко докладывал о происходящем. Потерь пока не было. ноч опер связался с рядом стоящим мотострелковым батальоном. Дал координаты для прикрывающего и отсекающего огня минометчикам. Слава богу, все давным-давно было согласовано. И бравые пехотинцы ждали только команды «Огонь». Дежурный по специальной разведке в группировке отреагировал спокойно. За ночь в нескольких отрядах уже были боевые столкновения, по счастью, удачные для спецназа и крайне неудачные для боевиков. Н.Р., узнав обои столкновения, отдал бразды правления в руки отрядных командиров. Вроде как бы и не подменил собой, дал инициативу. С другой стороны, в случае неудачи есть на кого свалить. Группа, ведущая бой, подмоги не требовала, поэтому дежурная группа, поднятая по тревоге, маялась, Возле брустера. спецназовцы обсуждали происходящее, пытаясь что-нибудь высмотреть в ночные бинокли. Вскоре по радиосвязи поступило сообщение о том, что боевики бесследно исчезли. Начопер грязно выругался. Смысла ночью досматривать место боестолкновения не было. Перестрелка выдала местоположение группы. Было принято вполне адекватное решение вернуть разведчиков в пункт временной дислокации. Через 30 минут отвоевавшиеся спецназеры переваливались через Барусьвер. — Всех в палатку до подготовки! — скомандовал капитан. — Сейчас будем с вами разбираться, что видели, с кем воевали и чуть слышно себе под нос. И что же мне теперь докладывать боссом разведки? Я тебе серьезно говорю, кричал возбужденный лейтенант, командир группы. Реально, двадцать человек. Я только в подгруппы огневые расположил. Начали мины в управляемом варианте выставлять. И тут они идут. Вышли непонятно откуда. Мы их чуть пропустили и лупанули со всех стволов. — И что же они? — спрашивал Летех, воззлобленный на чопер Ну, они тоже, в ответку нам, начали садить их, главное, по-русски, матом суки орут. Ну, так вы завалили хоть кого-нибудь? Ты видел трупы? — Да по-любому, человек семь-восемь, но они как-то внезапно исчезли. Мы стали обходной делать, чтобы на трассу их выгнать, они пропали. — — Сдается мне, ты байки травишь. Что же вы, ни столов трофейных не принесли, ни других каких ништеков? С утра надо досмотр делать, пока менты туда не сунулись. Я лично смухи дал, когда они перебегали. По-любому попал. — Ага. А с утра, как обычно, в результате досмотра окрывавлены бинты, следы волочения... — Ладно, вали, с утра разберемся. Может, Батяня комбат, что он решает? А я пойду в группировку, отзваниваться, плести небылицы. Начопер чертыхаясь поплелся на ЦБУ, где уже маялся оперативный офицер и рвал на себе волосы оперативный дежурный, которого доставали звонки всяческих руководящих и начальствующих органов, желающих... Немедленно должить куда повыше о потрясающих результатах. Неподалеку хлопнули минометы мотострелков. Интересно, зачем? Товарищ комбат тоже бегал по ЦБУ и красочно выражался по поводу тупых, всегда подставляющих подчиненных. В конце концов, крайним сделали повара из взвода материального обеспечения, пожарившего для комбата крайне невкусную картошку, из-за которой подполковника пронесло, и вместо грамотного руководства боем ему пришлось путешествовать на очко-мартан. С утра события нарастали лавинообразно. Часов семь на КП отряда подъехал очень колоритный военный, облаченный во все атрибуты полагающиеся крутому рейнджеру американский камуфляж, песная разгрузка, кожаная шапочка и, конечно же, кожаные перчатки без пальцев. Военный оказался начальником разведки мотострелковой дивизии, собиравшимся немедленно поделиться суперважной информацией со своим закадычным другом Начопером отряда спецназ. Начопер встретил его, пообнимались, и повел за собой в штабной кунг, выслушивать за чашкой кофе важную информацию. «Короче, ты же в курсе, что тут рядышком с Ханкалой вахи бегают?» — тараторил он, прихлебывая кофе. «Так вот, камдив поставил задачу в наш разведбат на поиск и засаду вдоль террасы. Сверху такая указивка пришла». На чопер поперхнулся кофе, его посетило чувство дежавю. Он попросил начальника разведки мотострелков подождать и через посыльного вызвал лейтенанта командира разведгруппы. Тот прибыл в течение трех минут. Начальник разведки и командир группы смерили друг друга оценивающими взглядами, оценили натовские камуфляжи друг на друге, кожаные шапочки, Разгрузки, перчатки. Каждый посчитал про себя, что он круче. После этого поздоровались. На усадил Летеху в уголок, дал ему по рукам, чтобы не трогал чужое печенье. Кофе не предложил, а приказал сидеть тихо и слушать. — Так вот, — продолжал заливаться соловьем начальник мотострелковых разведчиков, — мне пришлось идти на выход с нашими разведбатовцами. Только мы перешли трассу и начали углубляться в район. Как вот они, суки, сидят. Мы сразу в две секунды сориентировались, влупили со всех столов. Глаза летехи, тихо сидевшего в углу, стали стеклянеть. Рот раскрылся. Этих душков там человек тридцать где-то было. И, главное, суки по-русски матом орут. Между мной и взводникам муха прошуршала. Мы только начали их обходить, так они, бля, как сквозь землю провалились. Но по-любому мы им вломили по первое число. У нас потерь никаких, а у них штук девять двухсотых, верняк. Смысла по темноте досматривать нет никакого. Поэтому сейчас, наверное, пойдем на досмотр, пока менты не подскочили. Начопер сидел и тихо поскуливал. Смеяться он не мог. Челюсти свело. Летеха пускал слюни и моргал. Начальник разведки гордо смотрел слушателей. Наконец капитан Начопер пришел в себя. — Слышь, братан, не стоит идти на досмотр. Я знаю, что вы там увидите. — Чего мы там увидим? — Окровавленные бинты и следы волочения. Командир отряда спецназ на совещании в группировке в этот раз полюбили с особыми извращениями, потому что боевиков уничтожили минометчики своим метким огнем. Правда, о предосмотре были обнаружены только разрывы, кровавые тряпки и следы волочения. Ну, это, скорее всего, боевики утащили своих убитых, а брошенное оружие... Наверняка заныкали бессовестные менты, подскочившие раньше всех.